Глава 75. Человек в униформе поднялся по ступеням на верхний этаж здания. Окна в окна Берлингтонской больницы. С собой он нес снайперскую винтовку, а позицию занял у окна, выходящего на улицу. Здесь он неторопливо огляделся. Фактически он смешался с окружавшими его контр-снайперами. Контр-снайперы – специалисты, в чью задачу входит препятствование снайперам. Оптическим прицелом он выверил линию огня. Стараясь держаться в тени, он навел оружие на окно, что непосредственно напротив. В уме он представлял пространство за опущенными жалюзи и проводил расчеты выстрела. Вот он подогнал оптический прицел и снова припал к нему глазом. Расчеты траектории завершились, палец лег на спусковой крючок. Сделать надо три выстрела подряд, в быстрой последовательности. Он унял свое дыхание, а вместе с ним и биение сердца. В сущности, расстояние проблемы не было, хотя стрелял он в определенном смысле вслепую. Тем не менее, он должен безошибочно поразить цель. С предельной для человека твердостью взгляда и хваткой он плавно нажал на спусковой крючок три раза, с едва заметными промежутками. Затем он бросил винтовку и побежал к задней части здания. Параворно спустился по лестнице и вышел на улицу. Здесь он бросился вниз по улице, туда, где его ждала машина. Распахнуть дверь и запрыгнуть для него было делом одной секунды. «Погнали», – сам себе сказал он, поворачивая ключ в зажигании. Когда машина не тронулась с места, он огляделся. Ему в голову были направлены четыре ствола. Спецагент Алекс Джеймисон, держащая один из них, коротко объявила «Вы арестованы!» Деккер смотрел на осколки стекла, разбросанные по больничной палате. Пустой, хотя ранее днем в ней находились Рейчел Катц и Митц и Гардинер. По просьбе Деккера их перекатили в другую палату, подальше отсюда. Он коснулся ногой Пола в том месте, куда попали три пули. Получалось, как раз на месте кровати кац Находись, женщина все еще здесь, она была бы мертва. А вот в Гардинер никто не целился. Ланкастер стояла в дверях, наблюдая за Деккером. Когда он взглянул на нее, она покачала головой, сжав губы в щелку. Выражение скорбной суровости, такое привычное для Деккера в своей старой напарнице. «Старые грехи отбрасывают длинные тени», – пробормотал он. Ланкастер кивнула подошедшему Богорту. «Все равно, горькая пилюля, как ни крути!» – вздохнула она. «Я тоже так ощущаю», – отозвался Деккер. Он взглянул на богарта затем снова на Ланкастер. «Вы готовы?» «Надо полагать». Они сели в каршеринговую машину богарта и поехали в полицейский участок, где поднялись на лифте в офис убойного отдела. Отворив дверь, Ланкастер заглянула внутрь. Там над какой-то папкой в одиночестве сидел Нетти. «Блейк, есть минута?» – спросила Ланкастер. Он быстро поднял взгляд. «Конечно. А что?» «Увидишь. Только тебе надо пойти с нами. Сейчас». Нэти отреагировал тревожной озабоченностью. Сняв со спинки стула пиджак, он торопливо его набросил и вышел в холл, где увидел Деккера с Богортом. «Что тут происходит?» – спросил он, глядя на Ланкастер. «Как я уже сказала, увидишь». ответила она. «Да, и еще, Нэти», — сказал Деккер. «Что? Мне нужен твой ствол». «Не понял. Зачем?» — выпучил глаза Нэти, ошеломленно отступая на шаг. Деккер требовательно протянул руку. «Я жду». «Да как?» «Именно так», — сказал Богорт, направляя на Нэти свою беретту. «Что здесь, черт возьми, происходит?» Взъярился Нетти. «Между прочим, ты нарушаешь закон, направляя на меня оружие!» «Плата за вход на вечеринку — твой пистолет», — сказал Деккер. «Никаких исключений». Нетти неохотно вынул из наплечной кобуры свой глок и рукояткой подал Деккеру. Тот убедился, что оружие на предохранителе, и сунул его себе за пояс. «Не знаю, в чем я, черт возьми, провинился», — начал Нетти. «Заткнись, Блейк!» шикнула Ланкастер, «и шагай за нами». По дороге к ним примкнул капитан Миллер, тоже мрачнее тучи. «Капитан!» – озабоченно обратился к нему Нетти, но тот упреждающе вскинул руку. «Не сейчас, найти Они поднялись этажом выше и двинулись в конец коридора. В начальственную дверь Деккер вошел без стука. Питер Чилдресс сидел за массивным столом. За его спиной на стене висело множество фотографий, где он был запечатлен с местными политиками и на всевозможных мероприятиях. На отдельной полке хранились награды и грамоты, накопленные им за годы службы. Вошедших в его кабинет он встретил хмуро. — Что вы здесь делаете всей Аравой? Есть какие-то подвижки? — Да, есть, — ответил Деккер. — Вы не могли бы встать? — Чего? — переспросил Чилдресс. «Ты знаешь, Пит», — сказал Миллер, «по уставу положено». «За каким чертом?» Ланкастер шагнула вперед с наручниками. «Питер Чилдресс, встать! Сейчас же!» «Да вы что, охерее...» Ланкастер схватила его за подтяжки и вытянула из кресла. «Ах ты сука! Да я тебя жетона лишу!» Грозно рявкнул он. «Как бы не наоборот», – произнес Деккер. Ланкастер бесцеремонно защелкнула наручники у Чилдресса на запястьях. «Питер Чилдресс, вы арестованы по обвинению в сговоре с целью убийства, госизмены, а также отмывании денег и еще сотни других преступлений, хотя и первых двух уже за глаза». Чилдресс изумленно застыл. Нетти стоял, отвесив челюсть и пялился на своего босса. «Вы за эту хрень! Все у меня полетите за решетку!» — взревел Чилдресс. Деккер сделал шаг вперед. «Мы взяли парня, который пытался убить Рэйчел кац «Пытался, «Пытался?» — съязвил было Чилдресс, но спохватился. «О, «О... о чем ты говоришь?» «Я перевел их в другую палату, сразу после нашей сегодняшней встречи», — сказал Деккер. «Обе женщины в безопасности». «Как перевели? Не согласовав со мной?» Для этого, как видно, имелась веская причина. «Послушай, я не понимаю, куда ты кло...» Он осёкся, видя, как Деккер расхаживает, словно вымеряя площадь. «Пит, мы с тобой примерно одного роста. Значит, и шагомер одинаковый. От стены до края кровати Кац шесть шагов, еще два до уровня ее груди». Деккер посмотрел на оцепеневшего Нетти. блейк ты помнишь, как он примерно так нынче утром вышагивал?» Детектив кивнул. Он измерял расстояние от стены до кровати, чтобы потом сообщить стрелку, иначе бы тот стрелял в палату реально вслепую. «Чушь собачья! Докажи, гад!» – взревел Чилдресс. Вместо ответа Деккер посмотрел на Богорта. ФБ Эрвис достал свой телефон – «У нас есть ордер на вашу прослушку». Он выставил трубку на показ. «СМС с информацией вы скинули через полчаса после того, как вышли из больницы. В смске все детали прицеливания в эту женщину». «Твой парень, кстати, был молодцом», — сказал Деккер. «Все три пули легли туда, куда надо». «Не знаю, о каком парне ты говоришь». «Забавно». Тем более, что у арестованного киллера изъят телефон, в котором как раз это твое сообщение. С твоего номера. С парнем мы уже поговорили, и он указал на тебя. Так что задница под тобой, Чилдресс, уже шкварчит. — Да я! И я! — запыжился Чилдресс. — Кстати, а почему на мушке не была Гардинер? — поинтересовался Деккер. — Почему только Кац? Чилдресс мотнул головой и нахохленно промолчал. — Ладно, Чилдресс, это ты навел Эрика Тайсона на салли, указав ее местонахождение? — спросил Деккер. — Когда организовывал ее убийство? Или ты просто указал ему за ней следовать? Кровь отхлынула у Чилдресса от лица. Он опасливо мелькнул взглядом на потрясенного Нетти. — Блейк, послушай, — заметался Чилдресс, — это не совсем так. Я... — Ах ты, тварь! — завопил Нетти. Рука его дернулась к кобуре, но та оказалась пустой. Он кинулся на Чилдреса и успел двинуть ему в живот, согнув босса пополам, прежде чем Деккер, чего то проявивший нерасторопность, ухватил его и оттащил в сторону. «За что, мразь?» — не унимался Нетти. «Что, сука, Салли тебе сделала?» «Он ее использовал, Блейк», — сказал Деккер. «Как я тебе высказывал раньше». Заставил ее выдать себя за Сьюзен Ричардс, угрожая, видимо, рассказать о ваших отношениях к твоей жене. А потом испугался, когда узнал, что Салли мне помогает. И на выходе из парка застрелил ее руками киллера. Чилдресс медленно выпрямился, все еще хватая ртом воздух. Вперед шагнул Миллер. «За все сорок лет, что ношу свой жетон, я не видел ничего подобного. Чилдресс, ты просто позорище!» — Но свою вину ты можешь загладить, — обратился Деккер. — Через помощь нам. Чилдресс медленно повел головой. — Все гораздо глубже, чем ты думаешь, Деккер. — Тем больше причин положить этому конец. Чилдресс затравленно поднял глаза на Ланкастер. — Мне нужна внутренняя защита. Я серьезно. — Что тебя так страшит, Чилдресс? — спросила Ланкастер. «Мы тут все должны страшиться», — ответил тот. «Все до единого».